На сегодня у меня было запланировано одно дело, участвовать в котором совершенно не хотелось. В пятницу Мельников не давал мне прохода в институте, так что пришлось сказать, что встреча состоится в воскресенье. На вечеринке в коттедже мне удалось договориться с Ильёй, и сегодня оставалось свести этих двоих лицом к лицу. Э, а, а зачем мне туда ехать? Гениальная своей простотой идея оформилась страдающим от похмелья мозгу с предельной четкостью. «Андрей!» Позвонив по телефону, я подбавил свой голос плаксивых ноток. «У меня есть информация!» Рассказав о том, что один из его парней собирается встретиться с подручным его старшего брата, я еще раз напомнил о том, что сам лично не имею никаких преференций, исполняя в команде Алексея роль «подай-принеси». Место и время, которое назначил для встречи Илья, также было сообщено почему-то обиженному на меня парню. «Ладно, зови пока». Андрей оборвал связь. «Давай, давай, сквитаемся». Не имея возможности закончить разговор самостоятельно, дабы не выбиваться из роли снискивающего себе прощения парня, я был вынужден лепетать минут пять об одном и том же. Наговаривая до этого на спицу, сегодня я сдал Мельникова. Медленно, но верно, мои акции в глазах одного из недоброжелателей росли, если не полностью выводя меня из-под возможного удара в будущем, то уж точно откладывая этот момент на какое-то время. «Тоже мне хозяева жизни, перепродают ворованное, живут паразитируя на обществе». Продолжая испытывать похмелье, в мою голову лезли нелицеприятные для большинства моих новых знакомых эпитеты. Набрав после этого номер Мельникова, я категорично заявил, что не смогу подъехать и лично познакомить его с правой рукой Алексея. Выслушав двухминутное истинание о том, что так дела не делаются, я отделался от парня, продиктовав номер телефона Ильи. «Подъедешь на место, позвонишь, скажешь, что от меня». Напоследок проинструктировал я парня. Остаток дня я решил провести в лечебных процедурах. Часы показывали почти полдень. Зайдя в магазин, я купил упаковку пива и с предвкушением того, как буду его пить, поехал домой. Взвешивание в понедельник утром принесло безрадостный результат. Еще минус три килограмма лишь раздражали, не радовали. Сука, я так в дистрофика превращусь. Понимая, что сам виноват, так как ничем не занимался все выходные, я тем не менее не удержался от негативных эмоций. Сегодня в институте была контрольная по китайскому, и от ее результатов во многом зависело, вылечу я из списков группы по обмену или нет. Заранее решив, что мне это не надо, я не сильно нервничал, тем более, что выходные прошли насыщенно, и за учебники я даже не садился. «Как слышится, так и пишется». Вывернул я слова учительницы по-русскому, часто звучавшие в классе во времена моей учебы в школе. Получив задание на руки, я даже не пытался вспомнить правила, переводя текст так, как хотел. Кое-где получалось нескладно, так что я применил свою фантазию, дополняя смыслом разрозненные фразы. Закончив раньше всех, я остался сидеть на месте, лишь отложив листы в сторону. Демонстративно подперев голову рукой, я намеренно раздражал преподавателя, от которого не ускользнуло то, что я уже закончил, но не сдал работу. Снизит за безграмотность, еще снизит за наглость. Мысленно похвалил я себя. То, что надо. О том, как прошла встреча, которую я организовал и на которую не пошел, я даже не вспомнил. Столкнувшись на перемене с Мельниковым в коридоре института, я на несколько секунд выпал из реальности, обсчитывая в режиме форсаж наилучшую линию своего поведения. «Э, Мельник, где это тебя так?» Перегородив проход парню, я ткнул указательным пальцем в его лицо. «А то ты не знаешь!» Сморщив свою мордочку, прошипел сокурсник. «Похоже, он меня в чем-то подозревает». Оценив реакцию на свои слова, я пришел к вынуждающему продолжить общение выводу. «Что я знаю?» Деланно удивился я, после чего поспешил заверить парня в своей непричастности. «Меня в последнее время в команде Алексея постоянно шпыняют. Наверное, я как-то не так себя веду». «Не мог что ли раньше сказать?» Еще больше окрысился на меня Мельников. «Да что сказать-то?» «Я же наоборот думал, и тебе помогу, и себе!» Изобразив руками растерянность, я вновь уставился на синяк. Фиолетовый, распухший настолько, что он полностью закрывал левый глаз парня. «Тебе за такую помощь ноги пообломать надо!» Завелся крысеныш. «А ты голос не повышай!» Решив, что достаточно изображал собственную непричастность к случившемуся, насупился я. «Сейчас во второй глаз получишь, и будешь как крот по стеночке ходить». «Отвали!» Решив, что говорить нам больше не о чем, он попытался уйти. «Бля!» После того, как я перехватил его за плечо и впечатал в ближайшую стену, Мельников явно струхнул, не ожидая от меня такой агрессии. «Говори, что произошло. Мне сегодня еще в офис ехать, и я не хочу там выглядеть идиотом». Нависнув над скукожившимся парнем, я угрожающе понизил голос. Со слов Мельникова получалась следующая картина. Стоило ему подойти к назначенному месту, как появился Андрей вместе с Бритоголовым. У ждавшего его там Ильи никакого интереса к парню не было, так что он сразу откололся, посоветовав разбираться между собой. В итоге Мельников был избит, несмотря на то, что успел рассказать, зачем хотел встретиться с правой рукой Алексея. «Так что ты хотел ему предложить?» Так и не поняв, о чем именно Мельников успел рассказать, поинтересовался я. «Биологически активные добавки! Их в контейнерах морем привозят, а потом из порта гонят соседний регион!» Нехотя признался парень. Я пообщался с парой дальнобойщиков. Мужики сказали, что поставки идут регулярно. Если тормознуть хотя бы одну фуру, то навар всё окупит. Это уже не конфискат, а бандитизм. Оценил я его идею. Так и брать надо под конфискат. Докопаться до бумаг в нашей стране легче легкого. Видимо, много думавший об этом и готовившийся убеждать, Мельников принялся озвучивать непригодившиеся вчера доводы. И что тебе сказали? поинтересовался я. «Илья этот? Так он сразу ушел, даже слушать не стал!» Сникнув, Мельников нехотя продолжил. «А жвачка мне в лицо ногой пнул, сука!» «Жвачка?» Не понял я сначала, после чего кивнул. «Ясно. Острый на язык Мельников всем придумывал клички. Вот вечно жующий жвачку бретоголовый не избежал данной участи». Впрочем, я сомневался, что кто-то в команде Андрея смел назвать его по кличке в лицо. Скорее всего, они так говорили за глаза, обсуждая парня между собой. «Гниль!» Оставшиеся у меня о команде Андрея воспоминания вполне умещались в одно емкое слово. «Трижды в неделю я теперь проводил в спортзале по три часа». Геннадьевич сам предложил увеличить продолжительность тренировки, заверив, что это бесплатно. «Надо менять спортзал». Выйдя из раздевалки, я в очередной раз увидел, как искренне обрадовался моему появлению тренер. Опытный Геннадьевич явно заметил аномальную скорость развития моих способностей. На каждое занятие он приносил толстенную тетрадь, где сам делал понятные только ему пометки. вынужденное участие к моим проблемам куда-то ушло сменившись искренней заинтересованностью очевидно геннадий был не таким уж и плохим человеком как мне показалось в начале просто возиться с бесперспективными неинтересными а также генетически неп предрасположенными крупной мускулатуре людьми притила отдавшему всю свою жизнь спорту тренеру «Если так и дальше пойдет, то через год можно будет на городские соревнования бодибилдеров выставлять». Довольный тем, как прошла тренировка, разоткровенничался Геннадьевич. Взглянув на себя в зеркало, застекляющее одну из стен спортзала, я увидел привычную оплывшую жиром фигуру. Розовые щеки, заплывшие щелки глаз, маленькие уши на фоне толстой шеи. Далее тело скрывала свободно висящая одежда, но не надо было иметь много фантазии, чтобы домыслить валики жира и оплывшие конечности. Перегрелся он, что ли? Мысленно задал я сам себе вопрос, но вслух так ничего и не сказал. Рацион моего питания значительно изменился. Если раньше я с ненавистью жевал траву... то теперь вареные овощи и свежая зелень доставляли настоящее удовольствие. Мясосодержащие изделия, особенно натуральные, едва лезли в горло. Зато изготовленные из стопроцентной сои сосиски я мог есть целыми пачками. Пройдя вдоль рядов супермаркета, я наполнил тележку приглянувшимися глазу продуктами. Единственным исключением на фоне новых вкусовых пристрастий остался шоколад. Как я раньше его любил, так и продолжал любить. Положив в корзину сразу шесть плиток черного шоколада, я двинулся к кассам. Вроде и мясо рыбу перестал покупать, а денег на продукты больше стало уходить. Расплатившись за покупки, я глянул на смс-ку, известившую о балансе на моем счету. Деньги, которые я якобы проиграл в букмекерской конторе, лежали дома неприкосновенным запасом. Я тратил только то, что мне выдал Илья. Понимая, что вряд ли кто-то будет за мной следить и подсчитывать, сколько я потратил, я, тем не менее, вел себя осторожно. «Вот выпытаюсь из этой темы, тогда и расслабиться можно будет», — напомнил я себе. Схему, которую я хотел провернуть с кондитерской фабрикой, я все-таки вспомнил. Для того, чтобы начать действовать, мне надо было как-нибудь выйти на руководство фирмы. Общаться с первым встречным, тем более на серьезные темы, никто из зарабатывающих хорошие деньги людей не станет ни при каких обстоятельствах. Несчастный случай, что ли, устроить, а потом спасти? Очередная идея пришла в мою голову, но была признана киношным клише и забракована из-за нереальности исполнения. Относительно успешный опыт общения с Олесей сподвиг меня на зависание в чате сайта знакомств. Теперь, примерно представляя, что я хочу, а также зная, что сайт действительно работает и это не лохотрон, я оплатил 30 подписку. Став vip клиентом у меня пропало ограничение на просмотр скрытой информации, а также появилось безлимитное количество отправляемых сообщений. «Ищу красивый спортивный автомобиль для регулярных поездок несколько раз в неделю». Оставив столь странное на первый взгляд сообщение, я отсекал не очень сообразительных представительниц прекрасного пола. «Оригинально? Может быть, сегодня тест-драйв?» Пришедший через пару минут ответ подкупал своей прямолинейностью. Перейдя к анкете, отправившей сообщение девушке, я с удовольствием пролистал выложенные фото приватного содержания. «Переднеприводные интересуют?» Пришло еще одно сообщение. Закрыв анкету явной проститутки, я перешел к анкете переднеприводной. Время до полуночи пролетело незаметно, не имеющие возможности переписываться между собой, девушки писали мне, а я им. Некоторые из них обижались, если я долго не отвечал. Объяснить, что был занят, отвечая на другое сообщение, я не мог, так что приходилось обманывать. Но от этого общения не становилось скучнее. «Бля, и чего они все такие смелые?» Выключив свет и завалившись спать, я ворочался в кровати не в силах заснуть. И ведь не проверишь никак, не встречаться же с каждой». Потраченное на общение в сети время не прошло бесследно. Зайдя на следующее утро в аудиторию, я двинулся к своему привычному месту, скользнув взглядом по своим сокурсницам. Раньше все они были для меня серой массой, но, насмотревшись фото, начитавшись откровений и наобщавшись за вечер более чем с двадцатью представительницами прекрасного пола, в моем мозгу что-то сдвинулось. Не обращая ранее внимания на некоторые детали, сегодня я буквально споткнулся об них взглядом. Свитер ручной вязки, явно самодел, скромная заколка в волосах, поддержанный мобильник. Красивая, без косметики, взгляд потухший, сутулица. Следующие яркие губы. Под слоем штукатурки лица не видно природного цвета кожи. Накладные ресницы, голос громкий, неестественно вздернутая грудь. Явный поролон. Сломанный ноготь на указательном пальце. Шеллок. Вынырнув из форсажа, в который невольно провалился, разглядывая сидевших в аудитории девушек, я дошел до своего места на деревянных ногах и с облегчением повернулся к ним спиной. Сидение в первом ряду принесло еще один плюс, ранее о котором я не задумывался. Оказавшись переполненным нахлынувшими домыслами о личной жизни каждой из находящихся сейчас за моей спиной сокурсниц, Я рефлекторно постарался отстраниться от чужих проблем. «Мне бы со своими разобраться», — напомнил я себе. После института я отправился в бизнес-центр на Курганской. Стоило мне оказаться в аквариуме, как телефон внутренней линии сдал мелодичный звонок. Алексей, оказавшийся сегодня на рабочем месте, пригласил меня к себе, ничего не объясняя. За то время, что я шел к его кабинету, моя голову посетило более сотни причин. В конце концов, я запретил себе думать об этом, так как угадать, что от меня потребовалось старшему брату Андрея, было выше моих способностей. «Проходи, садись!» Указав на один из стульев, стоявших перед его столом, Алексей встал, отойдя к одному из шкафов. Продолжая следовать своему плану, я ни о чем не думал, молча сел и принялся ждать дальнейшего развития событий. «Какие-нибудь идеи, почему я тебя позвал?» Взяв с одной из полок небольшую папку, Алексей вернулся на свое место. «Нет, не знаю, позвали, я пришел». Честно ответил я. «Да уж». С непонятной интонацией выдохнул хозяин кабинета, после чего опустил глаза к удерживаемой в руках папке. Несколько минут длилось молчание, за это время я успел оценить дорого обставленный кабинет начальника, тогда как Алексей пролистал бумаги и захлопнул папку. «И что же мне с тобой делать?» Вновь посмотрев на меня, непонятно произнес он. В моей голове тут же пронеслись мысли, начиная от факта смерти биты, заканчивая подставой Мельникова. Напомнив себе, что собирался не поддаваться эмоциональным домыслам, я как мог успокоился и вернул устремленный на меня взгляд. «Не знаю», — в тон прозвучавшему вопросу произнес я. «Делами заниматься не хочешь, полезных знакомств так и не заимел, деньги у тебя не задерживаются». произнес Алексей, чем еще больше сбил меня с толку. «Как же не хочу заниматься делами. Я же и за соляркой ездил, да и с парнями в офисе почти со всеми знаком. А насчет денег, так расходы пока больше доходов». Понимая, что от меня ждут ответа, открестился я от прозвучавших обвинений. «За соляркой, как ты сказал, тебя взяли по моему прямому приказу. Если бы не это, ты так и сидел бы в выделенном тебе кабинете». Без апелляционно возразил Алексей. Знаком не завел, хотя тебя и на хоккей брали, да и к Антону ты на новоселье явился. А, э -э -э открыв рот, я так и не нашелся, что сказать и замолчал. Про свое мнимое увлечение играми лучше вообще молчи. Парень скептически ухмыльнулся, показывая, что не верит рассказанной мной Илье истории. «Ты не азартен, так что лучше сам скажи, зачем поперся в букмекерскую контору?» «Гелик хочу, мне на него лет пять пришлось бы зарабатывать, а ездить нужно уже сейчас». Придумав на ходу, соврал я. «На гелик!» Настроение Алексея неожиданно улучшилось. «И зачем тебе этот же повоз?» «Нравится, да и жопа моя только в него и поместится». Пошутил я, стремясь снизить обострение в диалоге. «А делами, значит, заниматься не хочешь?» Опять вернулся к прежней теме парень, не поддержав шутки. «Что сказали, то и делаю, по-другому не умею». Дело нанабычился я. Последующие десять минут монолога позволили мне взглянуть на себя глазами сидящего передо мной человека. Алексей просто перечислил, что бы он сделал на моем месте, начиная с первого дня появления в этом офисе. Там был и разговор тет-а-тет -тет со спицей, и пробивание процентной доли от объема перевозимого груза с контейнерной площадки, и открытие собственной фирмы, благо секретарша собрала все необходимые документы. Про то, какие люди были в гостях у Антона, прозвучало только вскользь. но и от озвученных должностей, занимаемых ими в Министерстве юстиции, становилось не по себе. «Мне это не интересно. чтобы хоть как-то сохранить свое лицо, — ответил я. Прозвучавшие слова породили тишину в кабинете. Сидящий за столом парень не спешил ничего говорить, а мне, в общем-то, нечего было добавить. «Кажется, я в тебе ошибся», — произнес в конце концов Алексей. э ?ının. в очередной раз меня переклинило, и я не нашелся, что сказать. «Я взял тебя с улицы, дал все, а ты...» Патетично продолжил он, но так и не удосужившись услышать мой ответ, добавил. «Иди, у меня нет на тебя больше времени». На выходе из бизнес-центра охрана забрала ключ-карту, сообщив, что доступ в здание для меня аннулирован. Пожав плечами, я направился к остановке общественного транспорта. Старший брат Андрей чего то не пожелал сообщить мне лично, что я уволен. Впрочем, я ждал своего увольнения с самого начала работы в компании «Продукт Консалтинг ЛТД». Так что морально был к этому готов, хоть и расстроился, что это случилось так скоро. Пару дней прошло буднично и незаметно. Я каждый вечер общался на сайте знакомств, но так и не решался на что-то большее. Активные девушки записали меня в интернет-дрочеры и перестали отвечать на мои сообщения. Оставшиеся абонентки заходили на сайт куда реже, а сообщения от них имели куда более скромное содержание. Впрочем, мне хватало и такого общения. Раньше я вообще не общался в сети с девушками на тему секса и взаимоотношения полов. Оплаченный абонемент спортзала истекал через пару тренировок. Геннадий, словно чувствуя мои намерения, предложил замолвить за меня словечко перед руководством клуба. «Если у меня вдруг не окажется денег на оплату зала». В институте тоже все было ровно. Странное чувство по отношению к сокурсницам ушло. Я лишь изредка замечал те или иные нюансы в их поведении и одежде. В ночь со среды на четверг я проснулся от неясного чувства тревоги. Открыв глаза, я постарался прислушаться к окружающей меня тишине, чтобы понять, что же меня разбудило. Режим «Форсаж» ранее проявлялся как визуальное ускорение восприятия мира. Чуть позже он стал позволять быстрее мыслить, давая возможность обдумать имеющуюся информацию за короткий промежуток времени. К текущему же моменту у меня стало получаться усиление чувствительности всех органов восприятия. Слух, обоняние, вибрация, тактильные сигналы, а также работа вкусовых рецепторов. Бля! Волна боли покатилась от правого колена вверх. Неудержимая, она захватывала все больше и больше частей моего тела, пока не докатилась до головы. Взрыв. Сравнить с чем-либо еще испытываемое мной было очень затруднительно. От острой боли разум начал уплывать в беспамятство. Второй всплеск боли, теперь уже в левом колене, породил еще одну волну. Отключающееся сознание снизило уровень усиления испытываемых телом чувств. достигшей головы повторная боль лишь помогла окончательно нырнуть в беспамятство. «Жирный! Э, жирный!» Возвращение к реальности сопровождалось мужским голосом. «Жирный, ты чё, как баба, вырубился, что ли?» Что-то знакомое было в интонациях говорившего. «Был бы здесь бита, он бы тебе показал, что можно сделать с коленями!» Темный силуэт замер напротив окна. «Спится!» — сиплым голосом выдохнул я. «О, очнулся жирный!» — хохотнул он. «Сука!» Попытавшись пошевелиться, я чуть повторно не лишился сознания от нахлынувшей боли. «Ты даже не представляешь, как я хочу тебя убить!» Голос говорившего сочился ядом. «Но еще больше я хочу увидеть, как ты день за днем будешь угасать, передвигаясь исключительно на инвалидной коляске. Те бабы, которых тебя оплатили, были последними в твоей жизни!» «Все твои планы, мечты, надежды, все это закончилось сегодня. Я поставил точку в твоей никчемной жизни!» «Почему на коляске?» Привозмогая боль, я приподнялся на локтях, пытаясь рассмотреть свои ноги. о о Яд в голосе сменился восторгом. «Если ты еще не понял, то теперь ты инвалид до конца своих дней!» «Денег у тебя на новые колени нет, заработать их ты раньше-то был не в состоянии, а теперь можешь об этом окончательно забыть!» «За что?» Осознание того, что я теперь калека, дало слабину в моем голосе. «Это тебе забиту сучок, за моего друга биту!» Сделав несколько шагов, спица остановился, наведя пистолет мне в лицо. «Лучше убей!» Откидываясь на подушку, попросил я «А «Э, нет, живи, только теперь инвалидом! В голосе говорившего плясали веселые нотки. Закрывшая дверь возвестила о том, что Спица покинул квартиру. Оставшись один, я пытался сообразить, что теперь делать. Боль, которой уже удалось претерпеться, усиливалась каждый раз, стоило мне пошевелиться. Для того, чтобы включить в комнате свет, требовалось встать и подойти к выключателю у двери. С простреленными коленями об этом не могло быть и речи. Мне требовался хоть какой-нибудь свет, я хотел оценить свое состояние. Лежащий на тумбочке планшет напомнил о себе тренькнувшим сообщением. Короткий звук разлился в течерне комнаты и стих. Шестидюймовый экран светился холодным светом. Протянув руку, я взял гаджет и повернул дисплей в район коленей. Фотоны рассеивались, не в силах достичь бурых пятен на смятом белье. Вновь откинувшись на подушку, я бессиленно выдохнул. Все мои усилия по модернизации тела были бесполезными. Ни реакция, ни растяжка, ни начавшиеся появляться под слоем жира мышцы. Все это оказалось бессильным перед дробящими коленями пулями. Вспомнив о полученном сообщении на планшет, я без особого интереса взглянул на экран. У иконки одного из приложений светилась цифра 1, уведомляя о каком-то событии. Ткнув в нее пальцем, я не собирался разбираться с тем, что там пишут. У меня были куда более насущные проблемы, которые требовалось срочно решать. А, развернувшийся интерфейс приложения был мне незнаком. Более того, язык, на котором были сделаны надписи, вообще не имел ничего общего с каким-либо из существующих в современном мире алфавитов. На общем фоне всего этого понимание написанного стало добивающим фактом. «Критическое повреждение опорных конечностей» – переливалась центральная надпись. Ниже шел обратный отсчет, если так можно было назвать скручивающиеся спиралью знаки. Переведя взгляд на боковые панели интерфейса, я не знал, что и думать. Количество колоний TX4: 5,432, 120. Оценка ресурса: 76,435, 3,0, 436, 188, 0,51. Градиент роста: -43,781.654. Интегрированность 3.32. Режим автоматический. Мало что, понимая в суть отображенной информацией, я, тем не менее, сразу же поверил в то, что все это имеет отношение к моему телу. Как-то сразу встали на свои места разрозненные факты, составляя собой хоть и не целую, но уже доступную для осознания картину. Странности насчет того, откуда Ольга могла знать, что составляющие колонию существа имеет маркировку TX4, я оставил на потом. Куда большее значение имело то, что я, видимо, постепенно превращался в какого-то киборга. По-другому воспринимать значение интегрированность у меня не получалось. Понимание того, что градиент роста имеет отрицательное значение из-за восстановительных процедур, пришлось само собой. Я даже не стал в этом сомневаться, так как уже привык доверять своим ощущениям. Более того, мне стали более понятны некоторые странности, творящиеся со мной в последнее время. Чаще всего это проявлялось в использовании какой-нибудь техники, но и при работе с памятью я замечал несвойственную мне ранее легкость. Последний пункт, имеющий статус автоматический, мне сразу же не понравился. Пестуемая в последнее время мысль о собственной исключительности проявилась в полной мере, и я ткнул пальцем в нижний левый угол, раскрывая под меню. «Режим ручной». Надпись послушно сменилась, подтверждая мой выбор. Бегущий отсчет обратного времени замер. Еще с десяток вкладок по краям экрана появилось для моего внимания. «Бля...» Лишён исковывающих мое поведение наедине с самим собой стереотипов, я громко выразил обуревавшие меня эмоции вслух. Запустить процесс восстановления раздробленных коленей удалось в течение пары минут. Я принципиально не хотел возвращаться к автоматическому режиму, так как чувствовал, что угрозы для моей жизни нет. И ознакомление с расширившимся функционалом интерфейса не займет много времени. Оценив интенсивность завертевшейся спирали, я снизил ее скорость, после чего принудительно остановил лечение. Имевшихся в моем теле тх было недостаточно для того, чтобы полностью избавить меня от последствий ночного визита спицы. Ждать, пока колония увеличит свою численность за счет перерабатывания жировых тканей в себе подобных, тоже было не лучшим выходом. Лежащие в коробке браслеты могли мне помочь. Но чтобы добраться до стоящего в углу комнаты шкафа, требовалось преодолеть разделяющее нас расстояние. А потом еще подпрыгнуть. Засунутое на самую верхнюю полку, коробка из-под едва-едва виднелась самым краешком с моего места. Перейдя в раздел повреждений, я ознакомился с имеющимися данными. Правое колено имело 34% разрушений, левое – 72%. Решение не заставило себя ждать, и все ресурсы были направлены на частичное восстановление моей способности ходить. «Ну, спица! Ну, сука!» Спустя 20 минут я делал осторожные прыжки на одной ноге. Реакция, обретенная растяжка и немного тренированные мышцы помогли кое-как допрыгнуть до шкафа. «Боль!» Пробивающаяся сквозь выставленный волевым усилием барьер отдавалась от поврежденного колена в голову при каждом скачке. Оперевшись на створку шкафа, я дал себе передохнуть, после чего протянул руку вверх и достал коробку. Повторять подвиг и возвращаться на кровать я не стал. Диван был куда ближе, да и планшет, который я предусмотрительно взял с собой, обещал скоротать требуемое для восстановления колена время. Обнаружена колония ТХ-4, 654 миллиона. Обнаружена колония ТХ-4, 654 миллиона. Обнаружена колония ТХ-4, 654 миллиона. Захлестнув сразу по три браслета на каждую руку, я с удовлетворением отметил общее число доступных нанонитов. Подтвердив использование колонии для восстановления критического повреждения опорной конечности, Я расслабленно откинулся на диван. Появившееся время следовало все обдумать и расставить приоритеты. «Спится! А ведь нам придется с тобой сегодня встретиться!» – произнес я вслух. Обдумывая поначалу открывшиеся передо мной возможности, я через какое-то время задумался о том, как буду объяснять свое чудесное выздоровление. И единственным способом, который я мог придумать, являлось устранение источника информации о моей болезни. «Нет человека, нет проблемы», — мысленно сказал я, не решившись произнести это вслух. На вечеринке у Антона, когда мы выходили на балкон проветриться, Василий жаловался, что он последний, кто еще не купил себе приличное жилье за городом. Тогда я не придал значения его словам, Но сегодняшней ночью детали состоявшегося диалога сами всплыли в моей памяти. «А у Спицы дом похож вон на тот, только не здесь, а в Кулакова!» Махнул он рукой в сторону стоявшего в отдалении Красного дома. Интернет с планшета работал как и прежде. Прикинув, как подступиться к имеющейся проблеме отсутствия адреса проживания Спицы, я загрузил Google карты Поселок Кулакова располагался в часе езды от города. Пользуясь сервисом визуализации имеющихся в поселке дорог, я за четверть часа нашел похожий дом. Скорость обмена информацией решала все. Прогружая огромные объемы данных, планшет летал, едва поспевая за едва уловимыми жестами моих пальцев. В отличие от спицы, пистолет которого имел глушитель, доставшееся мне в наследство отбитое оружие, не имело столь полезного девайса. Так и хранившийся в пакете ствол пролежал все это время на антресоле. Подумав, я решил так его использовать. Целлофан предотвращал появление отпечатков моих пальцев на металле, а также блокировал частицы порохового дыма. не позволяя им впитаться в кожу моей руки после выстрела. Так, обувь еще надо сменить. Чуть не забыл я. Как результат, я опять был облачен в костюм рыбака, как и в тот раз, когда ходил грабить Никиф Никифыча. На южной окраине поселка Кулакова имелось озеро. Прикинув, как лучше ехать, я составил маршрут. — Куда ехать, брат? — Сменив два такси, я оказался на привокзальной площади. Частные извозчики обитали здесь круглосуточно, и я подошел к одному из них. «Кулакова, до утренней зорки хочу успеть!» Незамысловато соврал я. «Садись, брат!» – обрадовался водила. Потратив пару минут на сбивание заоблачной цены к приемлемым значениям, я уселся на заднее сиденье. В салоне воняло бензином, а также фильтрами скуренных сигарет. Многочисленные висюльки трепыхались так неровностям дороги. Сквозь затонированное лобовое стекло свет уличных фодарей с трудом проникал в салон машины. «Дойти до озера, размотать и закинуть снасть, потащить бревно, присесть, прислушаться к тишине». Где-то пару раз пролаяла собака, поселок спал, небо только-только начало сереть на горизонте. За время поездки я несколько раз просматривал карту и запомнил, куда нужно идти. Убедившись, что на мое появление никто не обратил внимания, я встал и двинулся в ближайшие кусты. «Если это не его дом, то будет весело!» Оказавшись около забора, я достал прихваченный из дома инструмент. Шестигранная головка на 8 легла на шляпку болта. Мне давно было непонятно, в чем смысл двухметрового забора, если крепящие его к железным столбам болты торчат шляпками наружу. Отвинтив верхний и нижний болт, я отогнул рифленый профиль оцинкованного железа. Между воротами и домом на площадке из брусчатого камня стояла черная BMW X6. Мознув по госномерам с тремя семерками взглядом, я окончательно уверился, что пришел по нужному адресу. Обойдя дом, я зашел на веранду. Какого-либо еще инструмента, да и навыка по открыванию дверей у меня не было. Так что, наплевав на все, я пнул стеклопакет ногой. Обутая в резиновый сапог, нога выбила нижний край, еще пару пинков окончательно своротили посаженную на монтажную пену раму. Стоило мне оказаться в холле, как со второго этажа показался знакомый силуэт. Спешащий выяснить причину разбудивших его звуков спица, не забыл прихватить с собой пистолет. «Теперь все честно». Терзаемый до этого совестью, я разом успокоился. «Ты кто?» Не понимая, кто вломился к нему в дом, бывший подельник битый уже держал меня на прицеле. Собрать удочку, уложить все в рюкзак. Освобожденный от целлофана пистолет плюхнулся в воду где-то метрах в тридцати от берега. Подожженный зажигалкой мятый пакет сгорел. Огонь уничтожил очередную улику. Сапоги, надо не забыть избавиться от сапогов. Напомнил я себе. Первая электричка шла в 5.20. Успев дойти до платформы, я запрыгнул на нее со стороны железнодорожных путей. Ехать на поезде до города было опрометчиво, на вокзале имелись камеры видеонаблюдения и порой излишне бдительные полицейские. Проехав пару остановок, я покинул запотевший с утра вагон, пройдя от платформы пешком до автобусной станции. Дома я оказался как раз к звонку мобильного телефона. Установленный на нем будильник возвещал о начале нового дня. Хрустнув шеей, чего ранее никогда не делал, я лишь глубоко вздохнул. Моё присутствие на занятиях сегодня в институте не подлежало обсуждению. Бля, когда же я смогу поливать на всех? Оставаясь внешне спокойным, внутри я был весь на нервах. Убить человека не случайно, преднамеренно, даже имея шанс самому быть застреленным, оказалось непросто. Просто было нажать на курок под форсажем, да с моей реакцией. Просто было убедить самого себя, что спица это давно заслужил. «Вот чего же мне так херово-то, а?» Прошептал я, испытывая то самое чувство «непросто». Уроки шли тяжело, стараясь отвлечься от мысли о совершенном, я вслушивался в то, что говорили преподаватели. Изредка мне удавалось увлечься темой урока, но такое случилось всего три раза за все занятия. Лишенный необходимости с недавнего времени посещать бизнес-центр на Курганской, после уроков я двинул домой. Моросящий дождь не добавлял радости, впрочем, погода подстать моему настроению. Бля! Завернув во двор, я резко затормозил, разглядев стоящие перед моим подъездом машины. Узнать черный кадиллак Алексея не представляло сложности. Еще один джип тоже черный. Моя мечта, трехдверный гелик, приткнулся рядом. Пара крепких парней стояли под дождем, подпирая капот и лениво посматривая по сторонам. Не иначе, как по мою душу. Обдумав ситуацию, я признал побег нерациональным. Двинувшись вперед, я не скрывал своего намерения подойти к машинам, так что при моем приближении заднюю пассажирскую дверь Кадиллака открыли ставшие предусмотрительными бритоголовые парни. «Добрый день!» Заглянув в салон, поздоровался я. «Кому как! Садись!» Алексей не выглядел довольным, как и не выглядел и расстроенным. Не зная, что и думать, я уместил свое тело на заднем сиденье, в очередной раз оценив просторный салон джипа. «У меня к тебе дело», — без предисловий начал он. «Надо, чтобы ты присмотрел за бензоколонкой. Жаль, что в делах спицы ты не участвовал. Этим займутся другие люди, все одно с нуля придется объяснять». «Так я вроде не...» «Не успел я договорить». «Сегодня ночью убили Спицу. Я хотел Биту из отпуска вызвать, но оказалось, что и он уже больше недели как мертв». Не нуждаясь в моих комментариях, Алексей продолжил. «Сейчас разбираются, кому эти двое перешли дорогу, но дела не должны простаивать». «Эээ...» -э... Выдавил я из себя, охренев от того, что, оказывается, Бита был всего лишь в отпуске. «Кстати, тебе Спица ничего не говорил о своих планах?» Повернулся он ко мне. Кондитерская фабрика? Мне еще на документы приносила. Там мелькал какой-то чин в погонах. Очередное использование форсажа породило ответ. Проверим. Кивнув головой, Алексей на мгновение задумался, после чего продолжил. В общем так, берешь на себя ГСМ, через пару недель кто-нибудь освободится и заберет у тебя дела. Ну... Прикинув, что телефоны Гоги, управляющего заправкой, и работника железнодорожного узла у меня есть, я согласился. «Хорошо. Это тебе!» Протянув ключи, парень кивнул на припаркованный рядом с Кадиллаком гелик. «Пока дела делаешь, можешь ездить, потом отдашь». «А если угонят?» Не торопясь брать подарок, уточнил я. «Мне ж не расплатиться будет». «Этот не угонят, но номера посмотрят и передумают», — ухмыльнулся Алексей. Выйдя из машины, я подошел к бамперу. На белой полоске имелся самый обычный номер. Никаких тебе ЕКХ или трех одинаковых цифр. Пока я его рассматривал, ожидавшие снаружи парни запрыгнули в кадиллак и, сдав назад, резко тронулись с места, покидая двор. Нажатие на брелок породило звук сработавшего центрального замка. Потянув на себя переднюю дверь, я забрался на водительское сиденье. Посадка была высокой, торпеда короткой, капот не таким уж и длинным, как казалось наружи. Вставив ключи в замок зажигания, я завел мотор, с удовольствием прислушавшись к низкочастотному рыку. «И за что мне все это?» Первая эйфория начала отступать, давая место голосу рассудка. «Похоже, это чтобы я не сбежал, пока разбираются. А вот потом...» Настроение сразу же испортилось. Представив себе, как выгляжу со стороны, мое лицо перекосило гримаса раздражения. Словно маленькому дали машинку-игрушку, чтобы я с ней забавлялся, не дергаясь и находясь в уверенности, что меня ни в чем не подозревают. «Хитрые суки!» – не сдержался я. Заглушив мотор, я вылез из кабины и захлопнул дверь. Очередное нажатие на брелок поставило машину на сигнализацию. Двинувшись к подъезду, я заметил две пары глаз, удивленно вылупившихся на меня из салона припаркованной «семерки». «Курите, курите! Не надо так напрягаться!» Мысленно посоветовал я двоим парням. тем самым, что в конце лета смеялись над моими потугами подтянуться на турнике детской площадки. В дома приготовлением обеда я на какое-то время смог отстраниться от одолевающих меня мыслей. Как и до этого бывало неоднократно, после еды я прилёг на диван, на котором благополучно уснул ровно на полчаса. Проснувшись, я с посвежевшей головой взглянул на имеющиеся проблемы и задумался о том, что теперь делать. Биты со спицей. Здесь уже ничего не исправишь, как есть, так и есть. Отмел я прошлое. Модифицирующийся планшет интерфейс приложения для взаимодействия с колонией нанонитов, являющееся фактом, было принято мной за константу и также отложено в сторону. Количество тх оказалось конечным. Надо придумать способ их пополнения без ущерба для собственного здоровья. После восстановления колен на запястьях рук осталось всего две полоски металла. Встав с дивана, я достал обувную коробку, на дне которой лежал последний браслет. Захлестнув его на руке, я вернулся на прежнее место, посмотрев на шестидюймовый экран. Убедившись, что количество доступных нанонитов пополнилось за счет последнего гаджета, я впал в задумчивость. «Поездка в Китай, как вариант, оставим на крайний случай». Соваться в страну, правительство которое позволило распространять браслеты среди своего населения, мне крайне не хотелось. Что-то я сомневаюсь, что и один такой умный и узкоглазый и не додумались о всем том, до чего я смог додуматься и чего смог самостоятельно достичь. Размышляя, я открывал и закрывал подменю в интерфейсе приложения, пока не замер наткнувшись на явные логи. Список содержал интуитивно понятные обозначения функций собственного тела, а также потраченные на замену тканей органов нанониты. Логи фиксировали всё. всё, что уже, оказывается, было сделано. А сделанного оказалось немало. «Да ладно!» Дойдя до пункта увеличения длины полового органа, я слегка опешил. «Не было такого!» Однако, поразмыслив над этим, я пришел к выводу, что все произведенные модификации являлись следствием моего желания. Заставляя свое тело вначале заниматься растяжкой, а потом и напрягаться в спортзале, я изъявлял свою волю. Видимо, обладающие какой-то способностью улавливать мои мысли, нанониты работали с тканями моего тела, помогая ему выполнить то, чего я от него хотел. «Четыре раза всего-то и было», Неужели я так комплексовал по этому поводу? Попытавшись припомнить, о чем думал во время секса, я не мог признать того, что такие мысли вполне имели место быть. Продолжив ознакомление с логами, я наткнулся на самую большую статью расходов. «Бля!» – только и смог сказать я. Планшет, который я держал в своих руках, оказался главным потребителем нанонитов. Прикинув, в скольких браслетах могло уместиться потраченное на апгрейд пластмассового говна колоний, у меня получилась огромная цифра. «Почти 25% от общего объема!» — ужаснулся я. Взглянув по-новому на планшет, я куда более осторожно прикоснулся к его экрану. «Если он сломается, то это станет невосполнимой утратой». До конца списка я листал уже без азарта, думая теперь о том, как уберечь планшет от всевозможных угроз. «Стоп!» — сказал я сам себе и замолчал, ловя мелькнувшую мысль. «До того, как планшет закончил свою модернизацию и я обнаружил имеющийся на нем интерфейс, мне ничего было не нужно для общения с нанонитами». Я хотел, они исполняли, и это значило, что колонии тх вполне были способны взаимодействовать с моим мозгом напрямую, без посредников. «С планшетом, конечно, удобнее, но его могут украсть, я могу его сломать, потерять, в конце концов». Вертелись мысли в моей голове. «Не, так дело не пойдет». Получив цель, я стал ковырять интерфейс, пытаясь найти список доступных модификаций для моего тела. По несколько раз я открыл и закрыл все имеющиеся подменю, посматривая содержащуюся в них информацию. Мои усилия оказались не напрасны, и я наткнулся на то, что искал. «Что и следовало доказать», — осклабился я. Искомого под меню в интерфейсе изначально не было. Но взяв за аксиому тот факт, что нанониты подстраиваются под мои желания, я искал то, чего не было, усиленно при этом думая об искомом. Я и раньше замечал, что интерфейс планшета самопроизвольно меняется, но только сегодня до меня дошло, что я могу влиять на эти изменения. «Ну что, китайцы, если вы до такого додумались, то я снимаю перед вами шляпу». Продолжая скалиться, я прокрутил коротенький список вверх и вниз. Ознакомившись с условиями получения ксиломатрицы, которая мне и требовалась для работы с нанонитами напрямую, я загрустил. Почему это называется ксиломатрицей, оставалось только догадываться. Смысл отображаемых символов был понятен, но вкладываемый в них смысл ускользал. Более того, требование количества нанонитов для его получения было запредельным. Даже если я решился бы бесконтрольно худеть, мне пришлось бы ждать почти восемь месяцев. Не дождался бы, умер раньше. Поделив свой вес на 2 килограмма в день, я задумался, как еще можно решить имеющуюся проблему. За окном начинался вечер, найти решение не удавалось, и я отложил задачу на потом. Переведя активность колоний нанонитов в ручной режим, я теперь мог не бояться снижения веса, если в течение дня ничем не занимался. Более того, ознакомившись с уже сделанными модификациями, мне стало легче планировать дальнейшие действия, так как теперь я доподлинно знал, что могу, а что нет. «Алло, это Юрий от Спицы». Позвонив управляющему, я узнал, как обстоят дела на бензоколонке и какому дню следует подъезжать за партией соляры. Гого это Юра, в субботу к двум часам ночи подъезжай на заправку». Набрав второй номер, я проинструктировал водителя цистерновоза. «А бензин? Там же несколько сортов ГСМ». В налаживании дел не оказалось ничего сложного, и я задумался о том, как полностью взять все под свой контроль. Впрочем, с делами можно было разобраться и позже. Выглянув в окно, я убедился, что гелик стоит на прежнем месте. Все встречи с девушками с сайта знакомств я заворачивал, из-за того, что мне элементарно не хотелось ехать на место в общественном транспорте или на такси. Потратив на борьбу с собой не более пары минут, я победил, так как больше не смог придумать ни одной убедительной причины, чтобы отказываться от встреч. «Так, а где там это, которое переднеприводная?» Полез я в интернет. От вчерашнего плохого настроения не осталось и следа. Я испытывал небывалый прилив позитивных эмоций. Проведя хорошо вечер, я еще лучше провел ночь. Решение не пить, так как был за рулем, оказалось правильным. Контролируя ситуацию, я делал то, что хотел, и пришедшая навстречу девушка тоже делала то, что хотел я. 15000 тысяч, конечно. Развела меня, ну да и хер с ней. Определив для себя причину, по которой больше не буду встречаться конкретно с этой девушкой, я успокоил свою совесть, едко добавив. Да и никакая она не переднеприводная. Честнее будет сказать, полноприводная. В институт я тоже приехал на машине. Припарковавшись, дошел до главного входа пешком. Те из немногих студентов, что видели, на чем я приехал, провожали мою фигуру задумчивыми взглядами. Изображать из себя довольного жизнью парню было несложно. Я действительно был доволен и машиной, и собственным самочувствием. «Колись, откуда тачка?» Узнав от кого-то последние слухи, Саня насел на меня во время второй перемены. «Будешь доставать, не дам прокатиться!» Безапелляционно заявил я, с усмешкой наблюдая, как на лице парня отобразилась гамма чувств от радости до нетерпения. «А то я не знаю, что ты хотел!» Мысленно прокомментировал я состояние товарища. В кафе на Большой Перемене тоже не обошлось без приключений. Сокурсница Юля подсела к нам с Аней, заявив, что за соседним пустующим столиком липкая столешница. На удивление разговор ни о чем, содержащий в себе трепры учителей, студенческое общежитие, учебные предметы и грядущую зимнюю сессию, позволил девушке незаметно вписаться в нашу компанию. После последней пары как-то само собой получилось, что вместе с Саней на парковку пошла июля. Я не имел ничего против, так как не питал никаких иллюзий на свой счет. Более того, оживившийся в присутствии девушки Саня раскрылся для меня с неожиданной стороны. Он шутил, хохмил, генерировал идеи, куда пойти, чем заняться, в общем, стал душой компании. Вечером, зарулив к подъезду своего дома, я с недовольством отметил состояние бензобака. Залитый под завязку накануне, сейчас в нем плескалось от силы четверть объема. Веселые покатушки оказались затратным увлечением. Не задумываясь ранее о том, во сколько обойдется прокорм такого автомобиля, теперь стоило учитывать расходы на бензин. А еще есть осаги, каски, ТО в автосервисе, резина. Глянув на 22 дюйм литых дисков, я начал сомневаться в том, что хочу иметь такое авто в личной собственности. Убранный в дальний ящик планшет никуда не делся за время моего отсутствия в квартире. До 100 дюймовый гаджет, я плюхнулся на диван, вновь задумавшись о том, как увеличить количество тх Перекусив аж в двух кафешках в обществе Юли и Сани, я не испытывал голода. Вкусная, но излишне калорийная еда была на пользу только для худого Сани. Опа! От пришедшей на ум идеи я аж пристал с дивана, впрочем, тут же плюхнувшись назад. Мысль накормить нанониты чем-либо помимо собственных жировых тканей показалась мне имеющей потенциал. Конечно же, напрямую это будет сделать невозможно. Но что мешает начать прием каких-нибудь биологически активных добавок, в обычной жизни поедание которых страдающим от ожирения человеком рассматривалось бы как нонсенс? «Так, что тут у нас есть для дистрофиков?» Раскрыв окно браузера с экрана планшета, я занялся поисками ответа на свой вопрос.